Глава 3. Неожиданное письмо от мамы. Утренники прошли отлично и в школе, и в садике. Так как было отдельный утренник для младших классов, поэтому приехали на представление и Антон с Алисой, и Сергей с Катей. У Алисы был срок 8 месяцев, и ей было тесно сидеть на том стульчике для зрителей, которые были расставлены вдоль стены спортзала. Но в остальном все было хорошо. Решили Новый год в этом году праздновать в городе у Антона в квартире, чтобы потом детей повезти на городскую елку, а 2 января – на кукольный спектакль. Билеты они купили заранее. Ну, хотелось как-то разнообразить праздники. Ни салютов, ни фейерверков в деревне не запускали. Люди не только пожара опасались, но и почти все держали скотину, а они привычные звуки могли эту скотину испугать. Договорились Катя с Сергеем и с его отцом, что тот будет приходить и проверять котел, ведь они рассчитывали вернуться только третьего числа. Квартира у Антона была трехкомнатная. Комнаты раздельные, большие. Находилась недалеко от центра. В общем, знали, что получится отдохнуть. И для Кати это было приключением. Нечасто она куда-то выезжала. Готовить решили не так уж и много. Больше брать готовых блюд. Оксана, как обычно, наготовила заливного из языка, нафаршировала гуся. Его только сунуть в духовку нужно было, и все. Дала кастрюлю с голубцами. Хоть и Алиса и Катя уже умели и сами хорошо готовить, но от такого гостинца не отказались. Как-то считала Алиса Оксану уже своей. «На Рождество оставаться не буду. Хочу пригласить отца с Оксаной к себе в гости, ведь это семейный праздник. Ну а после пятнадцатого или шестнадцатого поеду с Антоном снова в город, уже к родам готовиться. Артема будет дед в школу водить. Как раз на день студента рожу» делилась Алиса со своей подругой планами. — А если раньше родишь? — Нет, акушерка сказала, что даже могу переносить, хотя с девочкой это редкость. Но ты все равно положи в багажник свой тревожный чемоданчик с документами. — Зачем? Еще потеряю? — беспечно ответила Алиса. Но Катя пожала плечами. У нее было на этот счет свое мнение, да и по характеру была такой, лучше перестраховаться. Алиса как раз разговаривала с ней по телефону, и носила из дома свои вещи и вещи сына. Она сунула вещи в открытый багажник, пока Антон закрывал дом и ставил на сигнализацию. Потом подумала, постояла, попросила Антона подождать и вернулась снова в дом. Там взяла бумаги, сунула их в пакет, но вещи не стала брать. Зачем? Еще сама себе накаркает. А вот бумаги пусть будут. Новый год отпраздновали весело. Детям и взрослым понравились салюты и фейерверки, Все гуляли почти до двух часов, даже дети вытерпели это. Потом отсыпались, потом снова гуляли на ёлке в центре. Там было очень здорово. Организовали качели и карусель. Всех поздравляли Дед Мороз и Снегурочка. Второго числа они шли на детский спектакль. Он должен был начаться в 12 часов дня, и они уже в 11 часов должны были выйти из дома и пойти туда пешком. И тут Алиса почувствовала, Как по ее ногам что-то потекло теплое, а потом резко заболело внизу. — Ой, Антон, а в багажнике сбоку у колеса пакет с документами! Она была очень испугана, хотя еще рано вроде бы рожать. Хорошо рядом была Катя. Она взяла все в свои руки, помогла собраться, вызвала скорую и отправила их с мужем в роддом. А ведь предупреждала ее Катя, чтобы взяла вещи с собой, знала, что родит подруга раньше. Пришлось Сергею вести детей на спектакль, а Катя пошла искать магазин с детскими вещами, купила приданное и, вернувшись в квартиру, стала срочно все отпаривать утюгом, стирать было некогда уже. Дочка родилась чуть раньше срока, но не критично. Алиса сказала, что назовет ее Таней в честь святой Татьяны. Все прошло без осложнений. Антон оставался с женой в палате, они ведь все заранее оплатили и договорились, Но не ожидали, что так все случится неожиданно. У девочки был вес два с половиной килограмма. Правда, ожидали, что будет около четырех. Ведь оба родителя высокие. Ах, а как рад был дед Федор Афанасьевич. Решили, что он выезжает завтра с Оксаной, будут посещать Алису, ну и привезут все необходимое к выписке. Пришлось Кате с Сергеем дождаться их, передать им Артема, а уж потом уезжать к себе. Алиса с Антоном вернулись к себе через две недели. А уже в конце месяца и Андрюше десять лет исполнилось. Ну, отметили между своими, конечно. Дед Дима поздравил внука по телефону. Вика в этом году заканчивала университет. Вроде бы не так давно приезжала такая пигалица, бабушка ей спину исправляла, потом поступать помогала, а уже и диплом получает в этом году. В Москве пока живут на съемной квартире, но обещали, что работа будет после окончания. Когда отец звонил, чтобы поздравить внука с днем рождения, он ей сказал одну новость. «Там я на твой адрес отправил заказное письмо. В нем завещание на тебя, на Андрюшу и Аню в равных долях. Мама твоя решилась хоть что-то хорошее сделать. А то, мало ли, распишется, а новый муж и решит все прибрать к себе. Так по закону все равно моя половина». «Не все равно. Если он, к примеру, окажется нетрудоспособным, так ему обязательно большую долю выделят. А так как дети твои несовершеннолетние, значит, их не должны обидеть. Но пока она еще не собирается умирать, вроде еще не собирается, а там кто знает. Ну, а то, что решила так сделать, молодец. Хоть так пусть». Мелькнула мысль у Кати, что сыну дом тот тоже может пригодиться, а потом она эту мысль отогнала. Тут и морозы прошли сильные, стали к бабушке снова посетители приходить. Раз в месяц Катя обязательно с бабушкой принимала. Каждый раз что-то новое получалось учить. Не покидала Катю мысль, что, возможно, скоро ей самой придется принимать. Но вот только как же работа? Как совмещать? У Кати уже было почти десять лет стажа. Даже однажды главврач свою племянницу к ней привозил. Для консультации, так сказать. На деле пришлось признать, что бабушка Светлана Акимовна лучше подскажет. Знание медицины – это одно, а с глаз – это совсем другое. Пришлось Веронихе принимать, хорошо, что до обеда пришли. Главврач, кстати, во все это верил, пусть и с высшим образованием, и кандидат наук, но то, что такое есть что-то непознанное, он не отрицал. Письмо от мамы пришло на 8 марта. Катя взяла конверт в руки, и так ей стало больно, что никогда больше она маму не увидит. Ведь было же между ними и хорошее. И куклу ту помнит Катя, которую мама на последние деньги ей купила, и платье с оборками. Почему-то почувствовала, что не зря мама ей это прислала.